Глава 14. Сигел для самых маленьких. Но молчать мне не пришлось. Видма сразу же стала закидывать меня вопросами, как только мы сели в машину. Её интересовала современная фармакология. Что такого продают в аптеках и в интернете, что жуют с наитцы, чтобы сделать свои сны ярче? В этом я разбирался просто прекрасно. Конечно, в первую очередь, потому что зачитал до дыр книгу Томаса Юзчика "Продвинутые сознание сновидения" и попробовал почти все препараты, которые он использовал. Однако книжка уже устарела, и в наше время сновицы едят уже иные таблетки. Так, в книге главным препаратом является галантамин. У нас он есть, но выписывают его только по рецепту. Сновидцы быстро нашли аналог. Им оказался китайский гиперзин или гуперзин. Используется как БАД для концентрации внимания, повышения усидчивости. Побочка, яркие сны. Отлично! Отлично! Я и сам прикупил пару баночек. Только вот результат мне не очень понравился. От гиперазина жутко пучило живот и не только у меня одного. Также с ним легко можно было переборщить и проснуться с какой-то совершенно не свойственной ошалелостью и полдня носиться как электровеник, зачастую делая совсем не то, что нужно. Так что гиперзин отправился на полку рядом с мукуной и 5-HTP веществами, очень полезными для осознанных сновидений, но не сильно повлиявших лично на меня. В общем, со временем я понял, что никакой универсальной таблетки для ОС нет и быть не может. У меня есть знакомый, который на пробуждении закидывается почти 10 таблетками гиперзин и все равно не осознается. «Дело не в веществах, дело в технике». Таблетки лишь помогают телу уснуть, а сознание остаётся в режиме бодрствования. Они легче погружают нас на грань сна, но дальше уже всё зависит не от них. Если не делать никакие техники, то ничего не получится, хоть 100 таблеток сожри. Это же касается и всяких других костылей типа масок для сновидений. Понятно, сказала Ольга. Я так и думала, всё-таки для изменения сознания нужны другие вещества, которых в аптеке нет. Всё, пока станади, усмехнулся я. У него печальная история, конечно. В первых книгах он активно писал, как курил грибы, а затем, когда его стали критиковать, тут же стал писать опровержения, говоря, что мол все эти психоделики были нужны только ему, ибо у него была дубовая точка сборки. Забывая добавить, что она такая же у почти 90% всех жителей земли, рассмеялся я. Я прекрасно всё помню. Сначала одно, потом другое. Писатели и эзотерики обожают взаимоисключающие параграфы, чтобы их читателям башку конкретно сносило, и они ещё больше искали глубинный смысл. Проблема любого читателя Костанеды в том, что он ищет сюжет в книге, в которой его не задумывалось изначально, сказала Ольга. Это самое первое и глубокое. Второе заключается в поиске глубокого смысла, которого там тоже нет. Книга написана слишком сухим и простым языком. Читаешь и не верится даже, что она смогла стать бестселлером. Мозг отказывается принимать такую банальщину, начинает додумывать. «Это думал вы, ответь?» Именно поэтому, если посадить двух фанатов Кастанеды за один стол, то они будут спорить весь вечер, а потом подерутся, ибо каждый из них понял по-своему». Да и фиг с ним. Расскажи лучше про сигилы, попросил я. Нет, лучше ты, попросила Ольга, и я понял, что это проверка моих собственных знаний. К счастью, я кое-что помнила о сигилах, хотя сам никогда не занимался их созданием. Но это знаки, которые рисуют маг, чтобы добиться нужного результата, или печати демонов из Гээти, каббалисты любят сигилы. Начал я перечислять всё, что знал. «В воду тоже применяется, да даже руна эта отчасти тоже сигел, мне так кажется». «Знания у тебя об этой теме весьма поверхностны», – кивнула Ольга. «Ты все сказал правильно, кроме того, что же такое сигел. Слово «знак» им не очень подходит на самом деле. Сигел – это скорее графическое изображение намерения. Он может быть как очень простым, так и чертовски сложным в исполнении». В нём может быть заключено как одно слово, желание, а цель, так и целое заклинание. С рунами и сигилами имеют много общего, но есть существенные различия. Руны изначально имеют готовое значение, которое ты и применяешь. Руна это шаблон. Сигил же каждый раз ручная работа. Про печати демонов не говорим, это отдельный вид магии, с которым мы, маги с наведения, стараемся не работать. Почему? Быстро спросил я. Потому что призыв демонов с помощью их сиглов в осознанных снах может быть в действительности опасен, загадочно ответила Ольга. Сон это последняя грань между реальностью и настоящей магией, и демоны там обладают особой силой, жутковато заметил я. Просто не лезь к ним, и они к тебе не будут. Это древнее правило нейтралитет. Но вернёмся к сигелам. В их рисовании нет вообще ничего сложного. Есть несколько простых и понятных правил создания сигела. Первый способ это буквенный. Он широко развит среди начинающих сигелистов. Намерение формируется в фразу, больше похожую на желание. Хочу осознанный сон. Все повторяющиеся буквы выбрасываются, а оставшиеся начинают заноситься сразу на бумагу. Буквы можно накладывать как друг на друга, так и делать совместными. Конечно, на первых порах сиглы получаются корявыми и не такими красивыми, как в книгах магов древности. Но куда деваться? Все улучшается со временем. Второй способ чуть сложнее. Он заключается в использовании абстрактных символов – черточек, кружочков, треугольников. Сигл создается таким образом, чтобы его никто не смог разгадать, ни простой обыватель, ни другой маг. Смысл Сигила ясен только его создателю. По личному опыту скажу, что с годами тренирова, опытный маг легко разбирает чужие, даже самые сложные Сигилы. Этот способ хорошо подходит тем, кто вообще не умеет рисовать, так как получаются жуткие коляки. Из этого способа рождается и третий способ, полностью интуитивный. «Ты просто представляешь свою цель и начинаешь чертить ручкой по бумаге, совершенно не думая, позволяя рисовать твоему собственному намерению. Визуализация просто необходима в этот момент». «А можно использовать чужие сигилы?» – уточнил я. «Просто видел, что есть всякие маги в соцсетях, выкладывающие свои почеркушки на всеобщее обозрение». «Можно, но силы в них будет сильно меньше, чем если бы ты сел и нарисовал свой». Ответила Ольга. Смысл Сигила в том, что ты тратишь время и энергию на формирование намерения через графический процесс. Представь себе, что ты хочешь поздравить свою маму с днём рождения и решил купить открытку со стихотворением. У тебя есть несколько вариантов. Первый купить красивую с уже готовым напечатанным за тебя текстом. Быстро, недорого, маме всё равно будет приятно. Второй ты покупаешь пустую открытку, а в интернете находишь подходящий красивый стишок и записываешь его от руки. Конечно, мама может спросить, а ты ли его сочинил, и ты слегка краснея признаешься, что нет, ведь врать нехорошо. И третий вариант ты тратишь несколько часов и сам сочиняешь стишок от начала до конца, вкладывая в него все свои чувства и эмоции. Вот и сам думай, какая открытка понравится маме эгрегору больше. А если ещё и самому открытку сделать? Пробормотал я, и вдруг меня осенило. Так выходит, что руны работают хуже? А тут как посмотреть. Улыбнулась Ольга. Не забывай, что руны имеют собственную подпитку, свой эгрегор, который наполняется ежедневно тысячами людей, рисующих эти знаки. И тут мы медленно подходим к тому, что если твой сигил слаб, ты можешь плетать его в уже существующие эгрегоры. Ага, вот почему ты сказала, что я должен купить колоду Таро, вспомнил я. Да, но сейчас мы перейдём сразу к символам сновиццев, ххотнула ведьма. Открой бардачок, там есть и тетрадка, и ручка. Я потянул крышку на себя, и тетрадка сразу выпала мне в руки. Обычная, старенькая. У меня такая в школе была, в клеточку. Первый символ подрозымивает осознание во сне. Он символизирует желание остановиться, увидеть осознанный сон, поэтому ты можешь поступать как хочешь. Можно написать фразу целиком и вычленять повторяющиеся буквы и сложить из оставшихся сигил, а можно просто представить свои ощущения от осознанного сна и рисовать произвольно. Однако, если ты используешь техники якорения и постоянных проверок реала, я могу предложить тебе универсальный сигил. Это какой же? спросил я. Напиши фразу это сон. Не вычленяй буквы, а сразу рисуй одну поверх другой. Потом подгонишь по форме, как тебе нравится. Хорошо. И я принялся чекать буковки в тетрадке. Забавный сигил выходит, чем-то похож на луну. Его даже можно назвать красивым. Я показал ведьме свой пятый набросок, и та довольно хмыкнула. Определённо у тебя получилось лучше, чем у моих бывших учеников, серьёзно сказала она. Можешь добавить разные закорючки, кругляшки, лилии, треугольники кончиком символа. Это добавит загадочности и сделает твой сигел уникальным». «Хорошо, так и сделаю». «Хм, получилось, что ты из кабалы или около того». «Я показал окончательный результат». «И что дальше с этим делать?» «Его нужно активировать. Обычно сигел либо носят с собой, либо сжигают, но так как мы с новицей, то ты можешь просто засунуть его под мышку». Я сознаюсь, спросил я. Это уже зависит от силы твоего намерения, вложенного в этот сигил. Опять эти уклончивые ответы. Но игра навозмутилася я. Магия не наука, каждый опыт уникален, именно поэтому существование магии доказать практически невозможно. И даже с годами одни и те же действия всё равно приводят порой к разным результатам. Даже повторить один и тот же опыт в осознанном совдении точь в точь нельзя. Ольга покачала головой. Вот люди знают, что стекло во снах имеет плотность воды, но это не всегда так. Пять раз ты поплескался в нём, а на шестой разбил лоб. И что же пошло не так? Намерений не хватило, витаминов, энергии было мало, осветимости там, ответил я. Да, универсальный ответ. А что, если дело не в сновидца, а в самом поле сновидения? Неужели оно всегда одинаковое? Честно, я не знаю. Мы углубляемся в уже саму природу сновидений, а это terrain ignota. Учёные до сих пор не знают, зачем мы видим сны. Изотерики, кстати, тоже. Не думаю, что ваш кружок по снам знает ту истину. Скорее у вас есть некоторая теория, которую вы все вместе договорились поддерживать. Вот как. Видно улыбнулась. Ладно. «Сигелы как раз и служат костылем для лучшего формирования поля сновидения. Это сон-проверочный сигел, а вообще их целая куча. Так ты можешь делать сигелы для планирования, для формирования намерения и даже для выхода из ОС, если вдруг зацепишься где-нибудь. Можешь сразу порисовать с десяток разных, подобрать те, что подходят именно тебе». «А кровь обязательно?» – спросил я. «Ты вспомнил про маску, что я тебе прислала?» — поняла Ольга. — Нет, не обязательно, но некоторым сновидцам она позволяет достичь лучших результатов, особенно если они боятся ее. — Это камень в мой огород? — догадался я. — Я его не кидал, а ты сам придумал. — Отшутилась ведьма. — В твоем сновидческом доме стоят охранные сигилы, — вспомнил я. — Да, они предупреждают гостя, что этот дом принадлежит магу. Это как личная печать. Если ты умеешь их читать, то сразу поймёшь, кому попало и стоит ли пытаться разрушить этот сигил и пройти внутрь. А есть атакующие. Да, сигил может быть к чему угодно. Я лично знаю пару магов, которые настолько преуспели в создании сигилов, что их исчисляют их уже сотнями, и все помнят и все применяют. А знаешь, какую самую большую опасность стоят эти знаки? Они заобна спросила ведьма. «Ты можешь нарисовать настоящий сигл крутого демона? Он придет в твой сон и оторвет тебе голову?» «Предположил и я». «О, такой вариант, конечно, хорош, но маловероятен, учитывая уникальность каждой черточки в знаке. Нет, самая большая опасность – это ленность ума. Сиглы могут сильно тебя увлечь, и ты потеряешь возможность делать что-либо самостоятельно, помимо них, как и старо». и начинаешь настолько сильно им верить, что делаешь расклады по 100 раз на дню. Ага. А учитывая, что одной и той же колоде нельзя задавать больше, чем парочку однотипных вопросов за день, то уже через месяц у тебя дома образуется целая куча колод самых разных цветов и размеров. Э, как вплетаются Таро в сигилы и зачем? спросил я. «По-разному, но в основном они влияют на силу намерения, так как колоды у тебя с собой нет и вообще мы в машине едем, а карты не любят суеты, то научу позже». «В общем, я понял, что уверенность – это и есть основная черта мага», – озвучил я свои мысли. «Не стоит сильно ударяться ни в какую систему или технику, иначе ты в ней забродишь». «Все маги, что шли по короткому и быстрому пути, канули в лету», – кинула Ольга. Но это не значит, что ты должен себя сознательно сдерживать. Влекаться можно, это не возбраняется, но ты должен помнить о последствиях. Мак это не тот, кто просто делает, а тот, кто даёт отчёты о последствиях и принимает их, а не начинает перебрасывать их с больной головы на здоровую или искать причину проблемы на стороне. Проблема всегда внутри тебя. Согласился я. Нет, не всегда, но чаще всего. До конца пути мы молчали. Медведьма следила за дорогой, а я рисовал самые разные символы в тетрадке. Я пробовал забавные комбинации слов и быстро понял, что лучше всего брать два-три коротких слова, чем городить целое предложение. Финачи-сигнал становится громоздким и сложным в рисовании. Осознайся это сон длинно трудно. Это сон отлично. Я во сне хорошо. Ты спишь, ты осознан. Лука и так далее. Затем я попытался попробовать просто рисовать знаки, представляя разные абстрактные образы. Получились забавные закорючки. Я совмещал их и где-то минут через 30 понял, что каким-то загадочным образом они все совпадают в одну странную фигуру. Я уже хотел было спросить Ольгу, но машина остановилась, и я понял, что мы приехали к дому Сары. Я удивился, потому что настолько был поглощён процессом рисования и пропустил название населённого пункта. Мы вышли из машины, и я быстро огляделся. Ничем не примечательная трёхэтажка, построенная явно после войны, старая, но недавно окрашенная в яркий жёлтый цвет. Меня удивило, что на входе не было металлической двери. Видмо, потянул за ручку, и мы оказались в широком подъезде. На полу лежали коврики, а на подоконниках стояли цветки в горшочках. Милота, обросцово хмыкнул я. А главное чисто. Мы поднялись на второй этаж, и Ольга постучала в чёрную железную дверь без номера. Та почти сразу же приоткрылась, и я заметил сухонькую ручку, протягивающую ключи. Спасибо, Мария Андреевна, поблагодарила Ольга, и дверь тут же закрылась. Соседка, понял я. «Да, у нас есть договоренность с Сарой, что в случае чего я могу взять ключи от ее квартиры и попасть внутрь». «Или ты ожидал настоящей магии?» «Думал, я пробурю портал прямо сквозь дверь, как в твоих книжках?» «Кхм...» – кашлянул я. «У меня такого не было. Ты, наверное, с другой книгой путаешь». «Возможно». Ключ еле слышно щелкнул, и мы вошли в квартиру Сары. «Можешь не разуваться». сказала Ольга. Мы сюда не чай пить приехали. Пойдём сразу в рабочую комнату. Рабочую? Практики живущие в квартирах всегда имеют отдельную комнату, в которой могут магичить, будучи уверенным, что к ним никто не завалится в самый ответственный момент. Поверь, порой супруги, домашние животные и дети бывают очень докучливыми и мешаются сосредоточиться. Это не только магии касается, буркнул я. Внутри квартиры оказалось совершенно обычное, даже без евроремонта, который стал неким современным стандартом. Старые, но ещё не отклеивающиеся обои, зелёный ковролин, которому лет 30 уже, наверное, советские шкафы и комод, большое зеркало в деревянной раме и почему-то весело гудящий робот-пылесос, катающийся по прихожей. Его появление меня удивило, и я тут же выставил руки, чтобы посмотреть на них. Чему удивляться? усмехнулась Ольга. Он просто запрограммирован на уборку в определённый час. Ему не дело, живой хозяин или нет. А тот даже не котик. Ага, хорошо. Поэтому Сара не держит домашних животных, как и я, как и многие из нас. В голосе Ольги проскользнуло лёгкое сожаление. Стои здесь, практики ревностно следят, чтобы чужие не заходили в их кабинеты. Поэтому от меня закрыты два этажа в твоём доме. «Все верно». Ольга открыла еще одну дверь ключом и исчезла из виду. «Я же остался стоять в коридоре и следить за роботом. Это была самая простая и тупая модель, без лидара и прочих навороченных фишек. Белый пластиковый блинчик шумом разгонялся и влеплялся почти во все препятствия без разбору. А ведь должен отличать черное от белого». Почему-то я подумал, что я сейчас очень похож на него, тоже с разгону прыгаю черт знает куда. У меня есть программа, но она рассчитана на идеальные условия, а не кучу препятствий, а для них я еще лидар не отрастил или не прокачал. Тихонько скрипнула дверь, и рядом со мной появилась Ольга. «Как результат?» – спросил я. Я нашла черновые наброски, но я не уверена, что по ним можно добраться. Конечно, сивил был на теле Сара, но мы не нашли его, напомнил я. От чёрт, ты хочешь сказать, что кто-то стёр его специально? Да, это были маги. Нужно найти виновного и поговорить с ним. Не нужно. Я не люблю играть в детективов. Они пытаются втянуть нас в свои тупые игры, до которых нам нет никакого дела. Поехали отсюда. Всё, что мы хотели найти, уже найдено.